Глава третья. Егор. В клубе гремела музыка. Егор сидел на высоком барном стуле, отвернувшись от сцены и мерно размешивал трубочкой коктейль. Настроение было окончательно испорчено. Приспичило же Максу поговорить. «Наш звездун сегодня в ударе», — усмехнулся Миша-барман, махнув рукой в сторону сцены. «Бабы его, конечно, обожают». «Угу», — угрюмо отозвался Егор, Вытащил из стакана трубочку и сделал глоток нежной пинокалады. Скоро выступление закончится. Миша глянул на наручные часы. Три минуты еще, потом у него перерыв. Сегодня у какой-то светской львицы корпоратив. Будет жарко. Егор машинально глянул в зал, который был забит столами и людьми из высшего общества. Столы располагались по обе стороны от длинной сцены, что напоминало подиум, и в его центре возвышался гладкий пилон. Макс и правда был в ударе. Его накачанное тело лоснилось, спортивные трусы обтягивали зад, и, как вишенка на торте, по имени Макс красовался на шее галстук бабочка. Макс не просто танцевал стриптиз. Он гипнотизировал, притягивал к себе взгляды и завораживал. Танцевал словно бог. Да чего уж, боги так не танцуют, а он дерзкий. Горячий. И движения не только призывные, завлекающие, но еще и акробатические, интересные. Девки пищат, когда он сальто крутит и выполняет опасные пируэты на пилоне. Неудивительно, что его так любят. Егор поморщился и уткнулся взглядом в стакан. Макс занимается стриптизом уже три года. Егор не сразу понял желание друга податься в шоу-бизнес. Решил, что он просто денег хочет сорвать по-легкому. А оказалось, что мечта. Но раз мечта, тогда кто Егор такой, чтобы осуждать? А когда откровенно разговаривали за бутылкой текилы, выяснилось, что это только начальный этап мечты Макса. Все куда более серьезно, чем желание танцевать стриптиз. Зал взорвался аплодисментами, которые заглушили даже музыку. На плечо опустилась рука. «Привет!» — хрипло поздоровался Макс и, схватив стакан, осушил его одним махом. «Пошли!» Мотнул он головой и, сверкая ягодицами, последовал в комнату отдыха. Хоть бы прикрылся, придурок! В сердцах выругался Егор и направился за другом. Когда он вошел, Макс затягивал полы черного халата. «Думал, ты не придешь, хмыкнул он и наклонился к зеркалу, потрогал свое лицо, будто пытаясь найти там морщины, взлохматил волосы и упал в кожаное кресло. «Сейчас принесут выпивку. Есть хочешь? От кофе не откажусь» произнес Егор, садясь на стул. «Ты написал дело срочное». «Ах, да». Макс потянулся и взял вафельное белое полотенце, сорвал бабочку и вытер им шею. «Ты зачем Некрасова нашел шоу третьей позвал?» «Она пока не согласилась». Ровно отозвался Егор. «Согласиться», — недовольно произнес Макс. «Кажется, я ей нравлюсь, но ты же знаешь, что мне это не нужно. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь из университета узнала о «моем хобби». Тогда и до отца слухи сразу дойдут. Ректор не станет меня покрывать. Странно, что он до сих пор ничего не узнал. Задумчиво протянул Егор. В комнату вошла официантка в кожаном платье, которое едва прикрывало попку. — Кто, ректор? — не замечая девушку, спросил Макс, забирая с под носа стакан с минералкой. — Отец твой! — отозвался Егор и благодарно кивнул, принимая из рук официантки кофе. Пикантная грудь маячила перед лицом, не вызывая интереса. Он вращается в других кругах. Отмахнулся Макс и осушил стакан. Уже скоро я накоплю нужную сумму и свалю от него, а твое реалити станет мне проходным билетом в киноиндустрию. Я бы сильно на это не рассчитывал. Егор сделал глоток обжигающего напитка и выдохнул. Ника никому не расскажет о тебе, даже если узнает. Она не из тех, кто сплетничает. Ты уверен? Недоверчиво спросил Макса и хрустнул шеей. Мне бы не хотелось, чтобы какая-нибудь влюбленная дурочка создала проблемы. Егор натянуто улыбнулся и поднялся. «Ладно, если это и есть твое важное дело, я пойду. Мог бы и сообщение написать». Макс кевнул. «А я в душ. Прикрой меня на учебе завтра. Буду отсыпаться». «Ага», — махнул Егор и толкнул дверь. Ника. Ника заплатила кондуктору и села на заднее сиденье у пыльного окна, прижимая к себе сценарий. «Неужели все правда? Егор ведь не шутит?» Она выдохнула, решаясь заглянуть и узнать, что же это за шоу такое. Первый сезон прошел довольно бурно, даже был какой-то скандал вокруг участников, и в итоге не было победителей, потому что полюбившуюся пару дисквалифицировали после второго тура. В кратком описании говорилось о том, что все участники будут проходить некие испытания, а в конце недели один из них будет номинирован на вылет, и если его никто не выберет, то участник отправляется домой. И пояснение в скобочках. Если номинант «девушка», то выбрать ее должен кто-то из парней. Если парень — кто-то из девушек. В конце шоу останется лишь одна пара. Парень и девушка, которые и станут победителями. Ника задумалась. Выходит, если ее вдруг номинируют на вылет, и никто из парней ее не выберет, то все? Получается так. А дальше шли описания заданий для участников. Ника едва не проехала свою остановку. Она выскочила из автобуса, поправила сумку и, сжимая сценарий, поспешила к дому. Поздоровалась с соседкой, улыбчиво помахала ее сынишке и зашла в подъезд. В принципе, ничего ужасного и пошлого в заданиях не было. Все-таки реалити рассчитана на массы, хотя сценаристы и организаторы предусмотрели пару конфликтов для поднятия рейтингов шоу. Думается, что ссоры и без этого будут. Есть ведь амбициозные личности, а участников довольно много. «Восемь парней и восемь девушек». Ника поднялась на третий этаж и постучала в темно-коричневую дверь. Подруга открыла сразу. В одной руке она держала плойку с наполовину намотанным темным локоном, в другой — надкусанный бутерброд с сыром и с зеленью. «Привет!» — жуя произнесла она и пропустила в квартиру. «Я собираюсь на работу. Хавать будешь?» «Не, дома поем», — отказалась Ника, снимая обувь. «А это у тебя что? Олеся запихала в рот остатки бутерброда и потянулась за сценарием. Ника резко прижала его ладонью. «Руки сначала вымой!» — красноречиво произнесла она и взяла сценарий. Олеся закатила глаза и распустила локон. «Можешь пока рассказывать. Не надумала сходить в эдит? Такой шанс выпадает раз в жизни». Ника повела плечом, заливаясь краской, при одном упоминании об этом развратном месте. Ни мужской, ни женский стриптиз меня не вдохновляет. Удивительно, как твоим коллегам пришло в голову подарить тебе билет на это шоу?» Олеся накручивала следующий локон. «Это не просто шоу. Настоящее фееричное представление. В этот раз на полотнах. Да и сам клуб очень крутой. Можно с кем-нибудь познакомиться». Беспечно произнесла она. Ника демонстративно скривилась, показывая, что ее тошнит. Олеся хохотнула. Ты просто настоящая ханжа, или все еще сохнешь по своему неприступному Максимке? Ничего я не сохну, недовольно буркнула Ника. Пришла к тебе посоветоваться. Это как-то связано с тем, что ты не показываешь мне и так бережно прижимаешь к себе. Ника смутилась и все же усмехнулась. Это сценарий реалити-шоу Любовь случается. Да ладно! воскликнула Олеся, отбрасывая плойку и хватаясь за сценарий. Серьезно, где ты его взяла? Эм. Ника растерялась. Егор предложил поучаствовать. Стеснительно произнесла она, будто сознавалась в краже. Серые глаза подруги изумленно расширились. «Офигеть! Поверить не могу!» Она пролистала листы, будто все еще не верила, и сглотнула. «Везет же некоторым!» Нике показалось или в ее голосе звучала зависть? «А спроси у этого Егора, могу ли я тоже участвовать?» Резко проговорила она, хватая Нику за руки. Ника отклонилась, растерявшись. «Э, я не знаю. Тебе-то это зачем? Олеся выпрямилась, возвращая сценарий. Ну ты как маленькая, это же круто! По телеку покажут, поклонники появятся, еще и с парнями крутыми можно познакомиться. Ладно, пробормотала Ника нехотя и подтянула к себе ботинки. За спрос денег не берут. Олеси на глаза радостно сверкнули. Вместе веселее будет, в предвкушении улыбнулась она. Наверное. Натянуто улыбнулась Ника и простилась с подругой, ощущая на душе неприятный осадок. Леся сильно отдалилась. Раньше у них было больше общих интересов. Они чаще проводили время вместе, гуляли, ходили в парк и кино. А как Олеся устроилась на работу администратором в ресторан, так... Нет, понятно, что Леся не виновата. У нее новое окружение, она менялась. Выходит, что это я стою на месте. Вздохнула Ника, открывая ключом дверь квартиры. Или просто мне неинтересно то, чем увлекается Олеся. Так тоже случается. Леся интересовалась абсолютно всеми, хоть немного красивыми парнями, словно у нее был период полового созревания. Ника же с интересом смотрела только на Максима, и то это нельзя было назвать любовью с первого взгляда, да и подойти она к нему так и не решилась. Не было такого, что вот прям не могу, как хочу, ничего подобного. Нику встречала кошка: Привет, Лапуша. Ника опустилась на колено и погладила требовательную до ласки пушистую красавицу. «Мама опять тебе еды не оставила?» Она усмехнулась и сняла сумку, отложила сценарий, разделась. Покормив кошку, Ника занялась делами. Помыла посуду, приготовила простой ужин, гречу с подливой, пропылесосила, а потом села заниматься. Перед приходом мамы она успела заскочить в душ, закинуть белье в стиральную машину и вернуться в комнату, кутаясь в пушистый жёлтый халат с крупными цветами. На столе звонил телефон. Номер был неизвестен. Ника нахмурилась и приняла вызов. «Алло?» В трубке послышался смешок. «Некрасова, ну ты как бабушка, отвечаешь?» «Егор?» — воскликнула она изумленно и еще раз посмотрела на дисплей. «Откуда у тебя мой номер?» Парень хохотнул, а по телу пробежали мурашки.